В темном четырехугольнике широких дверей показалась фигура Эвелины, а за нею тихо поднимался по ступенькам слепой. Молодая девушка почувствовала на себе эти сосредоточенные, внимательные взгляды, однако это ее не смутило. Она прошла через комнату своей обычную ровную поступью, и только на одно мгновение, встретив короткий из-под бровей взгляд Максима, она чуть-чуть улыбнулась,